Глава восьмая. Пламстед. Теперь мы пригласим читателя посетить дом пламстедского священника, и поскольку час еще ранний, вновь заглянуть в спальню архидиакона. Хозяйка дома занята туалетом. Мы не остановим на ней нескромный взгляд, а пройдем дальше, в комнатку, где одевается доктор. В ней же хранятся его башмаки и тексты проповедей. Здесь мы и останемся, учитывая, что дверь открыта, И через нее преподобный Адам разговаривает со своей достойной Евой. «Это исключительно твоя вина, Архидиакон, сказала она. «Я с самого начала предупреждала, чем все кончится. И теперь папе некого благодарить, кроме тебя». «Помилуй, дорогая», произнес Архидиакон, появляясь в дверях гардеробной. Его голова была закутана в жесткое полотенце, которым он энергично тер волосы и лицо. «Что ты такое говоришь?» «Я старался изо всех сил». «Лучше бы ты вообще не вмешивался», — перебила дама. «Если бы ты не мешал Джону Болду туда ходить, как хотелось ему и папе, они с Эленор бы уже поженились, и всей этой истории не было». «Но, дорогая...» «Прекрасно, Архидиакон, разумеется, ты прав. Я и мысли не допускаю, что ты хоть в чем-нибудь признаешь себя неправым». «Но именно ты настроил этого молодого человека против папы тем, что постоянно его третировал». «Но, ангел мой!» «А все потому, что не хотел видеть Джона Болда свояком. Как будто у него огромный выбор. У папы нет ни шиллинга. Эленор вполне хороша собой, но не ослепительная красавица. Я не представляю, для нее жениха лучше, чем Джон Болт, Или хотя бы такого же», — добавила озабоченная сестра, — обвивая шнурок вокруг последнего крючка на ботинке. Доктор Грантли остро чувствовал несправедливость обвинений, но что он мог возразить? Он, безусловно, третировал Джона Болда. Безусловно, не хотел видеть его свояком. Еще несколько месяцев назад одна эта мысль приводила его в бешенство. Однако с тех пор многое изменилось. Джон Болт показал силу, И хотя в глазах архидиакона он по-прежнему оставался чудовищем, сила всегда вызывает уважение. И сама возможность такого союза уже не казалась совсем ужасной. Тем не менее, девиз доктора Грантли был «не сдаваться», и он намеревался вести бой до конца. Он твердо верил в Оксфорд, в епископов, в сэра Абрахама Инцидента и в себя, и лишь наедине с женой допускал тень сомнений в грядущей победе. Сейчас доктор попытался внушить миссис Грантли свою убежденность и в двадцатый раз принялся рассказывать ей про сэра Абрахама. «О, сэр Абрахам», — сказала она, забирая корзинку с хозяйственными ключами, прежде чем спуститься по лестнице. «Сэр Абрахам не найдет Эленор мужа, не добудет папе нового дохода, когда его выживут из богадельни. Попомни мои слова, архидиакон, Пока ты и сэр Абрахам сражаетесь...» «Папа лишится бенефиция, и что ты будешь делать с ним и с Элинор на руках? И, кстати, кто будет платить сэру Абрахаму? Думаю, его помощь не бесплатна». И дама пошла вниз, чтобы совершить семейную молитву вместе с детьми и слугами. Образец доброй и рассудительной жены. Бог дал доктору Грантли большое счастливое семейство. Трое старших, мальчики, сейчас были дома на каникулах. Их звали Чарльз Джеймс, Генри и Сэмюэль. Примечание. Сыновья доктора Грантли носят имена известных епископов, характеры которых спародированы в характерах мальчиков. Чарльз Джеймс Блумфилд, 1786-1857. Ученый, переводчик античных авторов и богослов. С 1828 года был епископом лондонским. Он был блестящим оратором, активно проводил церковные реформы. Современники отмечали его мягкий и благожелательный характер, позволивший ему стать посредником в спорах, связанных с Оксфордским движением. Генри Филпотс, 1778-1869, епископ эксетерский с 1830 года и до смерти, выдающийся церковный деятель, ярый консерватор и неутомимый боец за церковную дисциплину, а также, впрочем, за помощь бедным. отличался крутым нравом и крайней воинственностью. Его назначение в эксетер Девоншир и впрямь вызвало значительное недовольство. Сэмюэль Уилберфорс, 1805-1873, прозванный за вкрадчивость Елейным Сэмом, епископ Оксфордский с 1845 года. Уилберфорс особенно памятен своим спором с Гексли о дарвинизме, во время которого, по легенде, спросил Гексли, по линии бабки или по линии деда тот происходит от обезьяны. Вопреки расхожему мнению, Уилбер Форс отказывался принять гипотезу Дарвина не из религиозных соображений, а как биолог. Он, помимо прочего, занимался орнитологией. Его доводы, хоть и ошибочные, были для своего времени вполне научными. Старшая из двух девочек, всего детей было пятеро, звалась Флоринной, в честь крестной супруги архиепископа Йоркского. Младшую нарекли Гризельдой, в честь сестры архиепископа Кентерберийского. Все мальчики были умны и обещали вырасти деятельными людьми, способными за себя постоять. Однако характером они заметно отличались между собой. И одним друзьям архидиакона больше нравился старший, другим — средний, третьим — младший. Чарльз Джеймс был аккуратен и старателен. Он понимал, как много ждут от старшего сына барчестерского архидиакона и сторонился чересчур тесного общения со сверстниками. Не столь одаренный, как братья, он превосходил их рассудительностью и благопристойностью манер. Если его и можно было в чем-нибудь упрекнуть, то лишь в избыточном внимании к словам, а не к сути. Поговаривали, что он уж очень дипломатичен, и даже отец порой пенял ему за чрезмерную любовь к компромиссам. второй сын, любимец архидиакона, и впрямь блистал многочисленными талантами. Разносторонность его гения изумляла, и гости частенько дивились, как он по отцовской просьбе справляется с самыми трудными задачами. Например, однажды Генри явился перед большим кругом собравшихся в образе реформатора Лютера и восхитил их жизненностью перевоплощения, а через три дня поразил всех, также натуралистично изобразив монаха Капуцина. За последнее достижение отец вручил ему золотую гинею, которую, по словам братьев, обещал заранее, если спектакль будет успешен. Кроме того, Генри отправили в поездку по Деванширу, о которой тот мечтал и от которой получил уйму удовольствие. Впрочем, отцовские друзья не оценили талантов мальчика и домой приходили печальные отчеты о его строптивости. Он был отчаянный смельчак, боец до мозга костей. Вскоре сделалось известно и дома, и на несколько миль вокруг Барчестера, и в Вестминстере, где он учился, что юный Генри прекрасно боксирует и ни за что не признает себя побежденным. Другие мальчики дерутся, пока могут стоять на ногах. Он дрался бы и без ног. Те, кто ставил на него, порой думали, что он не выдержит ударов и лишится сознания от потери крови. Они убеждали Генри выйти из боя, Но тот никогда не сдавался. Только на ринге он ощущал себя полностью в своей стихии. Если другие мальчишки радовались числу друзей, он был тем счастливее, чем больше у него врагов. Родные восхищались его отвагой, но порой сожалели, что он растет таким задирой. А те, кто не разделял отцовской слабости к мальчику, с прискорбием отмечали, что тот хоть и умеет подольститься к учителям или друзьям архидиакона. Частенько бывает заносчив со слугами и бедняками. Всеобщим любимцем был Сэмюэль, милый елейчик, как его ласково прозвали в семье, очаровательный маменькин баловень. Он покорял мягким обращением, красотой речи и приятностью голоса. В отличие от братьев, он был учтив со всеми, независимо от звания, и кроток даже с последней судомойкой. Учителя не могли нарадоваться его прилежанию и сулили ему большое будущее. Старшие братья, впрочем, не особо любили младшего. Они жаловались матери, что Елейчик неспроста так вкрадчив и явно опасались, что со временем он заберет в доме слишком большую власть. Между ними существовала своего рода договоренность осаживать Елейчика при всяком удобном случае, что, впрочем, было не так-то просто. Сэмюэль, несмотря на возраст, отлично соображал. Он не мог держаться с чинностью Чарльза Джеймса или драться, как Генри, но отлично владел собственным оружием, так что превосходно защищал от братьев отвоеванное место в семье. Генри утверждал, что он — хитрый лгунишка, а Чарльз Джеймс, хоть и называл его не иначе, как милый брат Сэмюэль, не упускал случая на него наябедничать. Сказать по правде, Сэмюэль и правда был хитроват. И даже те, кто особенно сильно его любил, не могли не отметить, что уж очень он аккуратно выбирает слова, уж очень умело меняет интонации. Маленькие Флоринда и Гризельда были милы, но в отличие от братьев, особыми талантами не блистали, держались робко и при посторонних по большей части молчали, даже если к ним обращались. И хотя они были очаровательны в своих чистеньких муслиновых платьицах, белых с розовыми поясками, архидиаконские гости их почти не замечали. Смиренная покорность, сквозившая в лице и походке архидиакона, пока он разговаривал с женой в святилище гардеробной, совершенно улетучилась к тому времени, как он твердым шагом с высоко поднятой головой вступил в утреннюю столовую. В присутствии третьих лиц он был господином и повелителем. Мудрая жена прекрасно знала человека, с которым соединила ее судьба, и понимала, когда надо остановиться. Чужак, видя властный взгляд хозяина, устремленный на разом притихших гостей, чад и домочадцев, наблюдая, как поймав этот взгляд, супруга послушно усаживается между двумя девочками за корзинкой с ключами. Чужак, говорю я, ни за что бы не догадался, что всего 15 минут назад жена архидиакона твердо отстаивала свое мнение, не давая мужу открыть рот для возражений. Воистину, безграничный такт и талант женщин. А теперь осмотрим хорошо обставленную утреннюю столовую в Пламстатском доме. Благоустроенную, но не роскошную и не великолепную. И впрямь, учитывая, сколько денег потрачено, она могла бы больше радовать глаз. В ее убранстве ощущается некая тяжеловесность, которой можно было избежать без всякого ущерба для солидности. Лучше подобрать цвета, а саму комнату сделать более светлой. Впрочем, не исключено, что это повредило бы клирикальному аспекту целого. Во всяком случае, есть безусловная продуманность в сочетании темных дорогих ковров, мрачных тесненных обоев и тяжелых занавесей на окнах. Стромодные стулья, купленные в два раза дороже более современных, тоже выбраны не случайно. Сервис на столе также дорог и также прост. В нем равным образом угадывается желание потратить деньги, не создав впечатления роскоши. Бульетка из толстого тяжелого серебра, как и чайник, кофейник, сливочник и сахарница, чашки из тусклого фарфора с китайскими драконами, они обошлись, наверное, по фунту за штуку, однако на несведущий взгляд выглядят убого. Примечание. Бульетка — большой сосуд для кипятка, по форме похожий на самовар, однако воду в нем не кипятили, а заливали в него горячую и затем подогревали на встроенной спиртовке. Серебряные вилки, такие тяжелые, что их неудобно держать в руке, а хлебницу поднимет только силач. Чай самый лучший, кофе самый черный, сливки самые густые. Есть просто поджаренный хлеб и поджаренный хлеб с маслом, блинчики и оладьи, горячий хлеб и холодный, белый и серый, домашний и от булочника, пшеничный и овсяный. А если бывает хлеб из какой-нибудь другой бунки, то есть и он. Яйца в салфетках, хрустящие ломтики ветчины под серебряными крышками, сардинки в банке и почки под острым соусом. Они шкварчат в блюде с горячей водой, поставленном ближе к тарелке достойного архидиакона. На буфете, застеленном белой салфеткой, расположились огромный окорок и огромный филей. Последний вчера вечером украшал обеденный стол. Таков обычный завтрак в Пламстатском доме. И все же я никогда не находил этот дом уютным. Здесь словно забыли, что не хлебом единым жив человек. И пусть облик хозяина величав, лицо хозяйки мило и радушно, детки блещут дарованиями, а вина и угощения превосходны, сами стены всегда навевали на меня скуку. После завтрака архидиакон удалялся в кабинет. Без сомнения, чтобы погрузиться в заботы о церкви, Миссис Грант шла присмотреть за кухней, хотя у нее первоклассная экономка, которой платит 60 фунтов в год, и за уроками Флоринды и Гризельды, хотя у них превосходная гувернантка с жалованием 30 фунтов в год. Так или иначе, она уходила, а с мальчиками мне подружиться не удалось. Чарльз Джеймс, хоть и выглядит так, будто думает о чем-то значительном, редко находит, что сказать. А если и находит, в следующую минуту берет свои слова обратно. раз он сообщил мне, что в целом считает крикет пристойной игрой для мальчиков при условии, что играют без беготни, но не будет отрицать, что к пятеркам это относится в равной мере. Примечание. Пятерки — распространенная в английских закрытых школах игра, в которой теннисный мяч рукой или перчаткой отбивают от стен во дворе. Генри обиделся на меня после того, как я взял сторону его сестры Гризельды в споре о садовой лейке, и с тех пор со мной не разговаривает, хотя голос его я слышу часто. Речи Сэмми занятные в первые полчаса, но Патока приедается, и я обнаружил, что он предпочитает более благодарных слушателей в огороде и на заднем дворе. Кроме того, кажется, однажды я поймал Сэмми на лжи. Итак, дом в целом навевает на меня скуку, хотя, бесспорно, все там самое лучшее. В то утро, о котором мы пишем, Архидиакон по обыкновению удалился в кабинет, предупредив, что будет очень занят. Но мистера Чедуика, если тот заедет, примет. Вступив в священную комнату, он открыл бювар, на котором обычно составлял проповеди, положил сверху чистый лист и еще один наполовину исписанный, поставил чернильницу, глянул на перо и согнул промокательную бумагу. Покончив с этими приготовлениями, доктор встал, постоял спиной к камину, широко зевнул и потянулся. Затем он прошел через комнату, запер дверь, опустился в мягкое кресло, достал из потайного ящика рабле и погрузился в хитроумные плутни панурга. Так прошло в тот день утро Архидиакона. Час или два никто не мешал его занятиям. Затем в дверь постучали и сообщили, что приехал мистер Чедвик. Рабле вернулся в потайной ящик, мягкое кресло скромно отодвинулось к стене, и когда архидиакон открыл дверь, то предстал управляющему во всегдашних трудах на благо церкви. Мистер Чедуик только что вернулся из Лондона, а значит, должен был привести важные вещи. Сэр Абрахам дал наконец свое заключение, сообщил мистер Чедуик, усаживаясь. Отлично, рассказывайте, нетерпеливо воскликнул архидиакон. «Оно предлинное. Одним словом не расскажешь», — ответил собеседник. «Но вы можете его прочесть». И он протянул архидиакону многостраничную копию заключения, которое генеральный атурней сумел втиснуть на поля поданного ему дела. «Если совсем коротко», — продолжил Чедвик, «в их иске есть слабое место, и нам лучше ничего не предпринимать. Они выдвигают обвинения против мистера Хардинга и меня», А сэр Абрахам считает, что, согласно тексту завещания и последующим юридически утвержденным процедурам, мы с мистером Хардингом лишь наемные служащие. Иск следовало вчинить Барчестерскому муниципалитету либо собранию каноников или вашему отцу. «Уф!» — воскликнул архидиакон. «Так мистер Болд гонится не за тем зайцем!» Так считает сэр Абрахам. Впрочем, других зайцев тоже не догнать. Сэр Абрахам пишет, что иск против муниципалитета или собрания каноников можно было бы отклонить. Епископ, по его мнению, самая уязвимая мишень, но в этом случае мы можем апеллировать к тому, что он всего лишь инспектор и никогда не брал на себя другие обязанности. «Это вполне ясно», — заметил архидиакон. «Не вполне ясно. В завещании сказано «Его преосвященство епископ» любезно позаботиться о должной справедливости. Так что остается спорным вопрос, не взял ли ваш отец на себя и прочие обязательства вместе с правом назначать смотрителя. Но даже если они докопаются до этой зацепки, а они пока еще и докапываться не начали, случай настолько запутанный, что сэр Абрахам говорит, вы сумеете их выставить на 15 тысяч фунтов судебных издержек, прежде чем что-нибудь стронется с места. А откуда им столько взять? Архидиакон потер руки. Он твердо верил в правоту своего дела, но у него начали закрадываться опасения, что враги одержат несправедливую победу. Приятно было услышать, что правое дело окружено рифами и мелями, незримыми для профанов, однако различимыми для острого взгляда опытного лоцмана-законника. Как заблуждалась его жена, жилая брака Эллинор с мистером Болдом. Да если этот болван станет упорствовать, он разорится раньше, чем поймет, с кем судится. Превосходно, Чедуик, превосходно. Я вам говорил, что сэр Абрахам — тот человек, который нам нужен. И доктор, положив на стол копию заключения, ласково ее погладил. Только не показывайте ее никому, Архидиакон. Кто? Я? Да ни за что на свете. Сами понимаете, пойдут разговоры. Конечно, конечно, — сказал доктор. потому что если что-нибудь просочится, это станет подсказкой для другой страны». «Совершенно верно. Никто в Барчестере не должен видеть документа, кроме меня и вас, Архидиакон. «Безусловно, больше никто», — согласился доктор, довольный тем, что он один из двух посвященных. «И никто больше не увидит». «Как я понимаю, миссис Грантли очень интересуется вопросом», — сказал Чедуик. Неужели архидиакон подмигнул? Я склонен думать, что все-таки не подмигнул, а лишь еле заметным движением уголка глаза дал мистеру Чедуику понять, что самый глубокий интерес миссис Грантли не даст ей возможности ознакомиться с документом. Одновременно он приоткрыл вышеупомянутый потайной ящичек, положил копию заключения на томе корабле и продемонстрировал мистеру Чедуику ключ, оберегающий припрятанные сокровища, чем вполне развеял любые опасения. Ах, самонадеянный! Он доверял Рабле и другие свои секреты искусному творению Брамы или Чадда. Но где хранился ключ от хитроумного механизма? Примечание. Джозеф Брама и братья Чадды, Чарльз и Джереми, изобретатели патентованных замков, создатели фирм, носящих их имя. Мы можем смело допустить, что хозяйка знала содержимое всех ящиков в доме. Более того, мы убеждены, что она имела право на это знание. «Но, разумеется», — продолжал мистер Чедуик, «мы должны сказать вашему отцу и мистеру Хардингу, что, согласно заключению сэра Абрахама, дело развивается благополучно». «О, конечно, да, разумеется», — ответил доктор. «Сообщите им». что, по мнению сэра Абрахама, иск против мистера Хардинга в нынешней формулировке рассыплется, так как мистер Хардинг не может быть ответчиком по делу. Скажите мистеру Хардингу, что, согласно сэру Абрахаму, он лишь наемный служащий, или, если хотите, я сам ему это передам. «Я завтра с ним увижусь и с отцом тоже. Тогда я объясню им ровно столько, сколько вы сказали. Вы же не уедете до ланчи, мистер Чедвик? Впрочем, если спешите, то поезжайте. Я знаю, как дорого ваше время». И на этом они раскланились. Архидиакон вновь отпер потайной ящик и дважды перечитал творение высокоученого законоведа. Сэра Абрахама, очевидно, не заботило, справедливо ли требования стариков и заслуженно ли мистер Хардинг получает доход от богодельни. Он подрядился юридически разгромить противную сторону, и успешно двигался к этой цели. Мистер Хардинг более всего желал получить авторитетные заверения, что никого не обидел, что честно получает свой доход и может спокойно спать по ночам, не мучаясь угрызениями совести, что он не грабитель бедных, каким представил его Юпитер, и что это можно убедительно объяснить всему миру и ему самому. Но сэр Абрахам о желании мистера Хардинга не ведал, а ведал бы не счел бы себя обязанным его удовлетворять. Не по этой системе разыгрывались его битвы и выигрывались сражения. Успех был его целью, и цели этой он обычно достигал. Сэр Абрахам побеждал врагов не столько за счет собственной силы, сколько за счет их слабостей. Почти невозможно было составить иск, в котором сэр Абрахам, выступая на противоположной стороне, не нашел бы огрехов. Архидиакон упивался строгостью юридических формулировок. «Будем справедливы». Он жаждал триумфа не из эгоистической корысти. Сам он в случае проигрыша ничего не терял, во всяком случае не страх что-либо утратить побуждал его к действиям. Однако и любовь к справедливости была его движущим мотивом, и даже не забота о спокойствии тестя в первую очередь. Он участвовал в «Нескончаемой войне», против неистребимого противника, в брани церкви против ее хулителей. архидиакон знал, что мистеру Хардингу предстоящие издержки не по карману. Пространные заключения сэра Абрахама, апелляции, речи, бесконечные суды, по которым будут таскать дело. Он понимал, что им с отцом придется взять на себя значительную часть расходов. Но отдадим ему должное, мысль эта его не останавливала. Архидьякон любил получать деньги, стремился к высоким доходам, но и тратил их щедро. Он ликовал, предвкушая победу, пусть она и обойдется ему в немалую сумму.